Глава 22 Лив Я провожала Уилла ошеломленным взглядом. Даже после того, как его широкая спина скрылась из виду, я все еще стояла у дверей. Тело обдувал легкий бриз. Я глубоко вздохнула. Уж чего я не ожидала, так это того, что Уилл так поздно появится у меня под дверью. Нет, что он вообще? появится у меня под дверью. Он выглядел таким обиженным, таким грустным и потерянным. У меня сжималось сердце, когда я вспоминала отчаяние в его глазах. Я догадывалась, каких усилий ему стоило прийти ко мне в таком уязвимом состоянии. Глубоко погружённая в размышления, я закрыла дверь и медленно развернулась. На пороге двери В гостиную возникла бабуля Жужу. «Что случилось?» — спросила она. «Ты выглядишь так, словно увидела призрака». Я почесала нос. «Это гость из прошлого. Полная неожиданность». Бабушка знающе кивнула. «Разве так не лучше всего?» Я взглянула на неё непонимающе. «Кто это придумал?» «Я?» Она подмигнула и поковыляла к креслу перед телевизором. «Мы встречаемся завтра у креста», — вырвалась у меня. Эти слова оставляли на языке странный привкус. Такие привычные, но все же неуклюжие и неудобные, как кожаные сапоги, к которым нужно привыкнуть. Бабуля спокойно опустилась в кресло и положила ногу на скамеечку. «Замечательно!» — довольно пробормотала она себе под нос, прежде чем включить телевизор. «Давно пора было». Не помню, когда я в последний раз так нервничала. Я целую вечность стояла перед зеркалом и размышляла, что надеть навстречу с Уиллом. Так, словно мне снова пятнадцать. Ни в коем случае нельзя выглядеть слишком разодетой. Но все равно хотелось показать себя с лучшей стороны. А еще я судорожно прикидывала, что сказать Уиллу. О чем говорить? Только о Джульете или о других вещах тоже? Как мне его утешить? Если придется, я была готова, не задумываясь, продать любимого вавочку, чтобы помочь Уиллу. В этом я была уверена. Но, возможно, ему просто нужен человек. готовые его выслушать. Мысли то и дело возвращались к нашему старому месту встречи. Кельтский крест был каменным крестом, который стоял за узким пляжем близко к морю. Древний памятник ирландским переселенцам, погибшим на побережье. Когда мы были подростками, то часто встречались на скамейке возле креста, чтобы остаться вдвоем, болтать и целоваться. Новая встреча с Уиллом на этом месте вызывала у меня странные чувства. Я так беспокоилась, что не могла спокойно сидеть с самого утра. Когда я, наконец, спустилась по лестнице в свободном летнем сарафане, который меня более-менее устроил, бабуля буквально выставила меня за дверь. «Вон, твои нервные страдания уже сил не терпеть. Уходи!» и до темноты не возвращайся». Она многозначительно ухмыльнулась и захлопнула за мной дверь. Ноги несли меня сами. Слишком быстро я добралась до побережья. Слишком быстро в поле зрения появилась скамейка рядом с высоким крестом. А на скамейке сидел Уилл. Он сидел ко мне спиной и смотрел на море, сверкающее в лучах солнца. Внезапно ноги налились свинцом, и я резко остановилась. Мне показалось, что от скамейки меня отделяют не пара шагов, а несколько километров. В голове зазвучали противоречивые голоса: нормально ли то, с какой целью я сюда пришла? Или неверным было назначить встречу вместе, которая так много значит для нас с Ойлом? Как он интерпретирует этот жест? И что сейчас происходит со мной? Я со вчерашнего дня сходила с ума от волнения. Нет, на самом деле еще с прошлых выходных. Едва я подумала, стоит ли мне уйти, Уилл повернулся в мою сторону. Я оцепенела. Он оцепенел. Секунду мы глядели друг на друга так, словно застали друг друга за чем-то запретным. Ощущение дежавю ударило меня под дых. Уилл так часто ждал меня на этой скамейке, так часто оборачивался и приветственно улыбался. Сейчас на его губах тоже виднелась улыбка, пусть скромная и слегка вымученная. Я глубоко вздохнула, расправила плечи И преодолела дистанцию между нами. Все хорошо, мысленно напомнила я себе. Ты уже тысячу раз так делала. Почему в этот раз все должно быть по-другому? Привет. Сердце ушло в пятки, когда я на почтительном расстоянии отвыла села на скамейку. Привет! Он кашлянул. Спасибо, что пришла. Не стоит благодарности. Махнула я рукой, ведь я сама предложила встретиться. Точно. Взгляд Уэлла теперь был направлен в сторону моря. Он ни разу не взглянул на меня с тех пор, как я села. Какое-то время мы оба молчали, а я не знала, куда деть руки. В итоге я положила их на свои голые коленки. Почти как во время медитации. Это мгновенно меня успокоило. Значит, Джульетта, я осторожно подвела к теме, потому что он не спешил заводить разговор. Да, все верно. Уил откашлялся, все еще не глядя на меня. Его холодное, отстраненное поведение задевало меня больше, чем я готова была признать. Мне казалось, что прошлой ночью произошел прорыв, что сожженные мосты. Пусть и нельзя вернуть, но можно навести заново. Но сегодня он выглядел совсем иначе. Внезапно меня одолела сильная тоска по прошлому. На секунду я захотела, чтобы все стало как прежде. Чтобы мы с Уиллом вновь вместе смеялись, делились секретами и были рядом. Ни с кем я никогда не сходилась так близко, как с Уиллом. за всю свою жизнь. Внезапно потеря близости стала настолько болезненной, словно я лишилась конечности». «Джульетта сильно постарела за годы». Голос Уилла прервал поток моих мыслей. «Ремонт дорого стоит, и папа решил, что лодка больше не приносит пользу фирме». Он вздохнул. «И ты знаешь, когда что-то в его глазах не приносит пользы...» то оно идет в расход». Мне показалось, что он хотел добавить «как я», но я, скорее всего, просто нафантазировала. Я хмыкнула. Как же мне хотелось приобнять Уилла. Я могла лишь представить, как тяжело ему было говорить со мной на эту тему, потому что фирма его семьи всегда была камнем преткновения между нами. Я просто не могу поверить, что твой отец действительно так поступит. Это ведь Джульетта. А что сказала мама? Уил пожал плечами: Я с ней еще не разговаривал, но она, как всегда, прогнется под папу. Когда я думала о маме Уилла, то вспоминала домашнюю лазанью теплую ласковую улыбку и яркие фартуки, но точно не целеустремленность. Кажется, после свадьбы миссис Фишер была рада передать мужу не только управление семейным делом, но и все остальные решения. Бабуля Жужу часто рассказывала, что их помолвка когда-то подняла большую шумиху в нашем маленьком городке, потому что благодаря браку отец Уилла поглотил бизнес своего главного конкурента, дедушки Уилла по материнской линии. Благодаря слиянию в нашем регионе возникла крупнейшая туристическая фирма под единоличным управлением Уильяма Фишера-старшего. Но, как я узнала, после моего отъезда произошли некоторые изменения. Теперь Уильям сидел за рабочим столом своего отца. «Неужели у тебя совсем нет права голоса?» — спросила я. «Ты ведь теперь руководишь фирмой». Уилл тихо фыркнул. Он пнул камешек, который, несколько раз подпрыгнув по дорожке, приземлился в песок. «Последнее решение до сих пор остается за отцом. Фирма все еще принадлежит ему. Я просто марионетка, выполняющая работу, с которой он больше не справляется. И даже это его не устраивает». Я услышала горькую досаду в его голосе. увидела в сведённых бровях и сжатых кулаках, как он разочарован в отце. «Думаешь, он не ценит твою работу на него и на фирму?» Наконец-то Уилл взглянул на меня. Практически против воли он развернулся ко мне лицом. У него под глазами появились тёмные круги. Он измождённо провёл рукой по лицу. Он вообще спал с тех пор, как посетил меня вчера вечером. «Знаешь, что он мне вчера сказал?» спросил Уилл и, не дожидаясь ответа, продолжил. Он бросился на меня с упреком, что я не способен управлять фирмой, что я рано или поздно пущу фирму по миру. Он сказал, что удивлен, как я вообще продержался так долго, поскольку... Следующие слова он произнес с хриплым шепотом. И «Я слабак». «Ох, Уилл!» Я придвинулась к нему поближе. Мне очень хотелось накрыть ладонью его ладонь. Она лежала в нескольких миллиметрах от моей ноги. Мне хотелось прижать Уилла к себе, утешить, ведь он гораздо больше, чем видел в нем отец. Гораздо больше, чем его отец когда-либо будет. Так было всегда. Нужна особая внутренняя сила, совсем другой вид мужества, чтобы всегда во что бы ты ни стала помогать другим. Не Неважно, как сильно они тебя обидели. Неважно, как человек страдал. Но что же мне ему сказать? И что же ты ему ответил? Спросила я осторожно. Уилл вновь уставился неподвижным взглядом на море. Солнечный свет на волнах сверкало в его карих глазах. Он немного помолчал, а потом вновь взглянул мне в глаза. Он уже был не таким мягким, как раньше, а наоборот, жестким и острым. В нем засветилось что-то совсем иное — упрямство и решительность. «Я ответила, что пусть тогда ищет еще кого-то, готового рвать ради него задницу». Произнеся слово «задница», он опустил взгляд, как обычно, когда он ругался. Из-за этой маленькой знакомой привычки у меня сжалось сердце. А потом оно взволнованно начало стучать в грудной клетке. — Что ты сказал? — я удивленно вытаращила глаза. Мне показалось, или уголки его губ дрогнули. — Уилл Фишер-младший, неужели ты хочешь сказать... что уволился. Похоже на то. Он засмеялся. Такое ощущение, что он был удивлен не меньше моего. Но от этого он лишь сильнее засмеялся. Я присоединилась к нему. Это был освобождающий смех. Мы смеялись, пока по щекам не потекли слезы, а мы, хватаясь за животы, не начали хватать ртом воздух. Я даже постучал ладонью по столу, задыхаясь, произнес Уил. А потом я просто выбежал из офиса. Господи, прохрипела я, хотела бы я на это посмотреть, я очень тобой горжусь. Едва слова сорвались с губ, я пожалела, что их произнесла. Уил оцепенел и быстро отвел глаза. За секунду наше веселье превратилось в нечто иное. Нечто опасное. Воздух был заряжен эмоциями. Над нашими головами словно собрались грозовые тучи, готовые извергнуть свое содержимое. «Я... Ой... Я... Прости...» — пробормотала я. «Не знаю, имею ли я право тобой гордиться...» Я неуверенно взглянула на него боковым зрением. Он вытер последнюю слезу смеха, а затем повернулся ко мне с наигранно нейтральным выражением лица. «Все в порядке. Можешь спокойно гордиться». Ему стоило заметных усилий произнести следующие слова. «Я тоже своего рода горжусь собой».